Лето, 1773 год. Панамское королевство. Иоанн Антонович. Весь год я занимался развитием ремесел, промышленности и сельским хозяйством. Да чем я только не занимался, хотя правильнее сказать контролировал. Благо кадры вокруг меня сформированы. Тем не менее я разъезжал по королевству с осмотрами и проверками. Может привычка путешествовать осталась? Как правило, в дороге стараюсь в своих размышлениях понять, насколько изменилась история, если сравнивать с той, моей прежней жизнью. Особых различий нет. В смысле, что геополитика не особо изменилась. Но прижали слегка Османскую империю. Что из этого? Российская империя толком не развивается. Тот же Крым осваивают медленно. Сейчас Екатерина занята тем, что пилит речь Посполитую в компании Австрии и Пруссии. Разве что Азовскую флотилию развивают более энергично, как сообщают мне мои моряки, которые находятся в Черном море. Часть линейных кораблей Панамского флота по-прежнему патрулирует Черное море, Мраморное море и, естественно, Средиземное море. Часть боевых кораблей поставлены на доставку товаров во внешней торговле. Разве что десантные команды уполовинены и находятся в учебно-тренировочных лагерях. Через полгода эти половинки меняются местами. По отчетам, за прошлый год вся внешняя торговля, в том числе незаконная торговля оружием, принесла в бюджет Панамского королевства более 80 миллионов геней. Если пересчитать на английскую меру денег, для второй половины 18 века это очень серьезные средства. За следующий 1773 год доходы вырастут, так как я и мое правительство задействовали много военных кораблей из флота Панамы. В прошлом году к нам стали поступать партии колонистов из России. Ничего удивительного. По договоренности с Екатериной II, а также по результатам мирных переговоров с Османской империей, русская императрица отсылает нам тысячу крепостных крестьян большая часть этих крестьян земледельцы привыкшие работать на земле потому под крестьянские семьи сразу начали выделять земельные участки с каждой семьей уже здесь в панаме подписан договор о том что в течение 10 лет они выплачивают затраты от властей панамы какие затраты постройка домов закупка домашнего скота зерновые и овощные семена ну и кормление за счет государства до первого урожая через десять лет Крепостные получат свободу и переходят в статус арендаторов, тех же самых участков. Для чего это нужно мне? На самом деле все просто. Мне в королевстве не нужен угнетенный народ, а нужны те, которые по собственной воле будут стремиться к улучшению своей жизни. В этих широтах можно собирать достаточно богатые урожаи. Пришлось написать указ о создании департамента, занимающегося сельским хозяйством. Руководить департаментом я поставил одного из колонистов из Голландии, некий Арьен Баккер. Этот голландец в Панаме три года. За это время здорово раскрутил свое хозяйство. Баккеру сделали предложение, и он не отказался. Семья у голландца большая, жена и пятеро детей. Но мужик на самом деле умный, и в разведении хозяйства на селе точно разбирается. Как выяснилось, он даже учился в Европе. Но закончить университет не успел, помешали личные обстоятельства. Вот и подался на поиски лучшей доли в новый свет. Именно Ариен Бакер натолкнул меня на мысль создать фабрику производства минеральных удобрений. Для начала из простейшего сырья – птичьего помета. Голландцу я присвоил чин титулярного советника. Будут результаты – будет расти в чинах. Ариен Бакер сам нашел человека, который будет заниматься сбором птичьего помета. Такого добра хватает, особенно в тех местах, где расположились птичьи колонии в прибрежных скалах. Таким добровольцем стал ирландец Кевин гриди Ему передали во владение две шхуны, те самые, что не так давно забрали у пиратов. Кевин гриди активно взялся за работу, даже организовал мастерские, где птичий помет обрабатывали температурным способом и размельчали в порошок. Уже через пару месяцев ирландец начал поставлять удобрения в крестьянские хозяйства. Вполне серьезно Ариен Бакер отнесся к разведению картофеля. Все крестьянские хозяйства обязали выращивать этот овощ, а излишки сдавать в Потребсоюз. Я и сам не постесняюсь на королевский стол поставить блюдо из картошки. Нашему королевскому повару наболтал рецептов из картошки два десятка. То, что сам смог вспомнить. Перевооружение войск идет полным ходом. Но пока всех мы не снабдили патронными двустволками. Процентов 70 получили новое оружие. Револьверы также начали выпускать. Получат такое табельное оружие все, кроме рядового состава. Ах да, забыл добавить. На двустволке крепится штык. При столкновении пехоты с кавалерией или пехотой очень необходимая деталь оружия. Так что на тренировках часто звучит команда штыком кали, Прикладом «Бей!» у офицеров и унтер-офицеров белое оружие, шпага или палаш. В прошлом году я написал письмо русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Сейчас он уже генерал-майор, повоевал в Польше, внедряя новые методы тактики в сражении. Из истории я знаю, что он талантливейший полководец, не проиграл ни одного сражения за свою военную карьеру. Я даже отправил ему приглашение в нашу академию генштаба. Ну а что? Пусть приедет, обменяемся мыслями и опытом. Главное, чтобы его Катя-Катерина отпустила, а то императрица закусит у дела. Хрен их баб порой поймешь и не угадаешь, что у них на уме. Ответ уже от Суворова был. Если отпустит императрица, то он скорее всего приедет. Нам есть чем его удивить, в том числе оружием. Пушки тоже начали выпускать, правда в малом количестве. Не позволяет производство по техническим причинам. Зато заряд к выстрелу стали делать в гильзе. Наши мастера умудрились собрать пресс, который давит медный лист, чтобы получалась гильза. В первую очередь начнем вооружать гарнизоны и корабли. На кораблях носовое и кормовое орудие. Прошлой осенью я заказал в империи Цин древний китайский трактат «Искусство войны» посвященный военной стратегии и политике, написанный легендарным военачальником и стратегом Сунь Цзы. Весной мне такой трактат доставили. Уже делаем перевод на испанский и русский языки. Напечатаем книги. В первую очередь для генштаба. Когда Суворов приедет, обязательно подарю ему эту книгу. Трактат является основополагающим текстом школы военной философии. Такую книгу мне тоже выкупили где-то в империи Цин. Что интересно, Книги выполнены из бамбука. Надо повышать образование моих офицеров. Оружейные мастерские изготовили опытную партию ручных гранат. Испытания провели. Не очень хорошо работает запал, но мастера над этим работают. Хотя уже в таком виде можно использовать в обороне или при нападении. В мае этого года британский парламент издал чайный закон, который предоставлял британской Ост-Индской компании право монопольной торговли чаем в американских колониях Британии. Меня такой закон не особо касался, но вызывал тревогу. Наши торговые корабли тоже возили чай в английские колонии в Америке. Выручало то, что я лично имел блокирующий пакет акций в британской Ост-Индской компании. А еще выручало то, что у нас была фасовка чая в пачке по одному килограмму. Фасовку организовали прямо в Восточной Индии, на складах недалеко от Мадраса. Наша цена чая получалась выше, чем у английских торговцев, зато имела красочную упаковку. Может, именно из-за более высокой цены нам до сих пор не запретили торговать чаем в Америке, точнее в английских колониях. Хотя поставлять чай в испанские колонии нам никто запретить не мог. Билли Джекинс мне отписал, что он уже получал прозрачные намеки на то, что нам желательно продать свой пакет акций нужным людям пока выручает хранение некоторого количества золота в английском банке. Но думаю, что на Джекинса будет оказываться давление, постепенно подводя нас к тому, чтобы мы продали свой пакет акций британской Ост-Индской компании. А мне-то акции в основном нужны, чтобы спокойно торговать в английских колониях. Точной даты начала войны за независимость в США я не помнил по прошлой жизни. Как ученый естественно читал, но без глубокого изучения темы. Помню такие выражения, как «чайный закон» и «бостонское чаепитие». Второе выражение связано с теми действиями, когда заговорщики в море утопили большое количество ящиков с чаем. Еще помню, что заговорщики были из общества «сыны свободы». А вот дату, когда организовали это общество, я вспомнить не могу. Примерно лет 10 назад или меньше, Года через три должна стартовать война за независимость США. Я, собственно, пытался держаться в курсе грядущих событий. Наши торговцы собирают информацию. Каково же было мое удивление, когда мне сообщил Крыжов, что события начали принимать радикальный характер. Именно мой действительный тайный советник Крыжов занимается работой с агентурой. Михаил Иванович, давайте своими словами. «Отчеты я почитаю позже», — велел я Крыжову, когда он заявился ко мне с такой новостью. Британские колонии собирают континентальный конгресс. Точнее, уже собрали. Среди делегатов у меня есть агенты. Буквально вчера я получил информацию. Делегаты были от 12 колоний. Принято решение сформировать боевые отряды ополчения. Так что война не за горами. У британцев слишком малые силы на североамериканском континенте. Если колонисты наберут в ополчение личный состав из регулярной армии, то Британия вполне может лишиться своих колоний. Или части этих колоний. Не все так критично. Сомневаюсь, что колонисты быстро смогут собрать боеспособную армию. Но для нас прозвучал звоночек. «Михаил Иванович, держите меня в курсе событий». «А я подумаю, стоит ли вообще нам ввязываться в это дело?» «Государь, если ввяжемся в эту свару, то однозначно испортим отношения с Британией. Хотя на все воля ваша», — произнес Крыжов. Я кивнул. «Знал бы мой начальник КГБ о моих планах, наверняка бы удивился. Портить отношения с Британией точно не собираюсь. Слишком много экономических проектов связано с ними». Но и разрастающаяся демократическая страна под боком мне тоже не нужна. Чем дольше США под гнетом метрополии, тем хуже они развиваются. А война между ними – это же просто подарок для меня. Будем тем и другим помогать, только неофициально. Михаил Иванович, свяжитесь с Джекинсом. Пусть соберет информацию о настроениях в парламенте Британии. «А с заговорщиками обязательно налаживайте контакт. Можем продавать им оружие, но неофициально и желательно через посредника, чтобы наших ушей в этом деле не торчало», – проинструктировал я Крыжова. Мой начальник тайной спецслужбы почтительно поклонился и покинул мой кабинет. «Что сказать? В этом мире жить совсем не скучно. Буду действовать как самый настоящий доктор зло». Я улыбнулся. Позвонив в колокольчик, велел слуге принести мне кофе. Заглянул в мой кабинет лакей, что постоянно дежурит в приемной. Хотя порой я и Робера Дюрана гоняю за своим напитком. Люблю, знаете ли, кофе, сваренное на чистом молоке, без добавки воды. Попивая кофе, я задумался, пробуя ответить на вопросы самому себе. Почему восстание заговорщиков в Штатах произошло раньше, чем в моей прошлой истории? Что повлияло? Мятеж в Новой Гранаде – со стороны это видится так, будто мятежные полковники добились своей цели. Ну да, присоединились к Панамскому королевству, они стали свободной и демократичной страной. Но ведь освободились от контроля самой Испании. Могут так думать заговорщики в Штатах? Вполне. Более того, они наверняка считают, что уж им-то точно повезет, и они создадут свободное государство с демократическими законами и общечеловеческими ценностями. А что надо мне? А мне надо, чтобы на континенте достаточно долго шла война. Пусть тратят силы и ресурсы, наверняка в это дело могут ввязаться французы, голландцы тоже ввяжутся, да и некоторые испанцы, что находятся в колониях, захотят воспользоваться такой возможностью. Жаль, что я не помню подробности, хотя, по всей видимости, мои знания по истории постепенно становятся неактуальными.